Кому возвращать великого? Не успела Гуши толком насладиться обновлением своей чудовищной коллекции, как ее снова позвали к Гуляну. Седьмая положила шкатулку с глазами бывшего императора к остальным, коих числом было восемь сотен. Еще полтора десятка постучала пальцами по крышке шкатулки. Что опять нужно Гуляну? Пятая уже доложил остальным, что удалось выведать во время допроса. В этом она не сомневалась. Нажаловался, что она вырвала у грешника глаза? Как будто Гуляну есть до этого дела. Всем прекрасно было известно, что она собирает глаза с редким цветом радужки или необычной формой зрачков. Да и дела в аду были устроены так, что сломанные кости, оторванные конечности и прочие увечья, наносимые демонами-грешником, восстанавливались через некоторое не слишком долгое время. На то это и вечные адские муки. Остальные владыки ада уже собрались или вовсе не расходились. Монотонный гулых голосов смолк, когда вошла гуши. Вероятно, говорили о ней. Седьмая подошла, небрежно уперлась ладонью в бедро и повела глазами, пытаясь по лицам владык понять, что они на этот раз задумали. Судя по выражению лица Гуляна, ничего хорошего. Великий в плену у небожителей, сказал Гулян. Вероятно, его сцапали во время той заварушки у стен дворца Шивана. Он ведь тогда же и пропал. Другие владыки закивали. Гуши скептически выгнула бровь. Об этом все и так прекрасно знали. Ни в какое другое время Великий пропасть не мог, потому что обычно дворец Шивана хорошо охранялся, и кто-то из владык всегда был при боя. Но Гуши сомневалась, что Великий тогда же попал в руки небожителей. Ведь многие тысячи лет прошли с тех пор. Почему же небожители ни разу не воспользовались силой Великого за все это время? Слух она говорить об этом не стала. «Нужно вернуть Великого» пока небожители не объявили всемирную войну», — продолжал Гулян. «Гуши, ты это сделаешь». Он не спрашивал, он приказывал. Гуши нахмурилась. «Сделаю что?» Вернешь Великого». «А?» Потрясенно, но вместе с тем зловеще протянула Гуши. «Я не ослышалась? Ты хочешь, чтобы я в одиночку выступила против небес? Ты так хочешь от меня избавиться? В обычное время это, конечно же, невозможно» кивнул Гулян, не уточняя, что именно он имел в виду. «В одиночку выступить против небес или избавиться от Гуши». Но сейчас момент подходящий. Соглядатые донесли, что небесный император спустился в мир смертных. Охраны при нем нет. Его сопровождает всего один небожитель. Личный слуга должно быть. «Почему я? Есть владыки и сильнее меня». «Гуши», — с притворной заботой в голосе сказал Гулян. «Тебя ведь наказали» а это отличный способ восстановить репутацию стать той кто вернет великого тебе всего то и нужно убить его прежде чем он успеет призвать великого ты обольстительница у тебя получится гуши покривила губы это затея не то что дурно пахло подванивала даже ясно было что гулян загребает жар чужими руками покидать ад всем десятерым запрещено если владыка миров об этом узнает то гуши снова накажут а Гуляну ничего не сделают, он вроде тут и ни при чем. Впрочем, Гуши не сомневалась, что сможет скрыть свое присутствие, вернее, отсутствие, и не попасться. Она была достаточно сильна для этого даже теперь. Беспокоиться следовало о другом. Справится ли она с небесным императором, о силе которого она ничего не знает, но который в состоянии призвать великого и распоряжаться им на свое усмотрение. Но каким бы сильным ни был небесный император, он лишь небожитель. Против истинного демона ада ему не выстоять. Сила любого из десятерых лишь немного уступает мощи владыки миров. Иерархия требует, чтобы уступала. Но он может призвать великого, — подумала Гуши и поморщилась. И как же мне к нему незаметно подобраться? Чтобы обольстить, нужно рядом положить, — усмехнулась Гуши. Как раз сейчас к нему отправили танцовщиц, чтобы его развлечь. Смешаешься с ними. Гуши покусала нижнюю губу, размышляя. На зубах остался пурпурный след помады. «Если я убью небесного императора и освобожу Великого», — подумалось ей, «есть шанс, что удастся заручиться его поддержкой. Он будет мне благодарен и приблизит меня к себе. Тогда я смогу поквитаться с Гуляном и остальными. Быть может, удастся даже стать бессменной владычицей Тиары Бездны или наложницей Великого». «Да, это правда», — тогда он не обратил на меня внимания, но он был юн и неопытен, а с тех пор много воды утекло. Если мне удастся его обольстить, я смогу возвыситься над остальными. Гулян, Гулян, ты сам того не зная, оказываешь мне услугу». «Хорошо», — вслух сказала Гуши, старательно выдерживая недовольный тон. «Я отправлюсь в мир смертных, убью небесного императора и освобожу великого, раз у остальных кишка тонка». «Гулян», — добавила она, протягивая ему руку ладонью вверх. «Дай мне когти безны. Мои ногти в плачевном состоянии. Я не могу ими пользоваться в полную силу». Гулян неохотно снял перчатки и протянул ей. Когти безны были еще одним атрибутом власти. Расставаться с ними ему не хотелось, но он признавал правоту Гуши. «С вырванными ногтями много не повоюешь». Гуши надела перчатки, сжала и разжала пальцы. Железные когти клацнули. Перчатки усиливали силу их надевающего. «Покажи мне этих танцовщиц», — сказала Гуши. Гулян махнул рукой, тёмная ци сгустилась в зеркало тьмы. Носящий тиару бездны мог создавать порталы или глазки в другие миры, причем открывать их в нужный ему момент времени. В этом плане его силы были схожи со способностями вечного судьи, и, разумеется, пользоваться этими силами тоже было строжайше запрещено. Гуши поглядела на вереницу танцовщиц, взмахнула перед собой рукавом и преобразилась. Теперь на ней была точно такая же одежда, как и на других смертных девушках». «Ничего так», — подумала Гуши, разглядывая себя. Удивляло только, что танцовщицы носили вуали, закрывающие лица. «Ну надо же», — подумала Гуши презрительно. «Лица они, значит, показывать стесняются, а то, что на них одежды немногим больше, чем на мне, их не смущает». «А теперь покажи небесного императора», — велела Гуши. Небесный император показался ей слишком юным для такой должности. На личного слугу Гуши даже не взглянула, подумала только, что это странно позволять слуге сидеть в своем присутствии, раз уж ты небесный император. Но то, что небесный император молот и наверняка не опытен, ей только на руку. Даже жаль его убивать, такие как раз в ее вкусе юные и полные сил. Но, быть может, когда она его убьет, он попадет в ад, и уж тогда она его заполучит себе в седьмой предел даже если придется все остальные вверх дном перевернуть. Да, он наверняка после смерти попадет в ад. Гуши прекрасно знала, что императорские троны выстроены на человеческих костях и политы кровью. Мысль заполучить их обоих была очень заманчива. Гуши непроизвольно облизнула губы. «Мы на тебя рассчитываем», — сказал Гулян напутственно, открывая портал в мир смертных. Гуши смерила его презрительным взглядом. «Ну еще бы». Процедила она и прыгнула в портал. Когда она вернется, все будет принадлежать ей. И теара Бездны, и Дворец Шивана, и вся адская сфера. Гуши нисколько в этом не сомневалась.